Глава двадцать девятая. Сдавленный крик продолжал звенеть в ушах. Отец Рианы сел на ветхое деревянное крыльцом, прикурив бычок. Девочка схватила Соула за руку и со скоростью света отскочила в кусты, чтобы ее не заметили. «Эй, ты чего?» — возмутился он и недоуменно посмотрел на Ри. «Это мой папа!» — громким шепотом ответила она. «Эй, ты чего?» Почему же ты прячешься? мальчишка захлопал глазами. Я сбежал от родителей. Не хочу, чтобы нас увидели. Но что он здесь вообще делает? И что там за крики? Кого они держат в сарае? Рин наблюдала за отцом, который озирался по сторонам, словно кого-то поджидал. Убирайся отсюда, мерзкий ублюдок! снова закричал кто-то. Дети переглянулись и сглотнули подступившую к горлу слюну. Кажется, там происходит что-то ужасное, встревожился мальчик. Я не позволю им никого обижать, Рян резко и решительно вышла из укрытия, будто и вовсе не боялась того, что с ней может сделать родной отец. Но ты сиди тут, Соул. Если вдруг что-то случится, приведёшь помощь, напоследок сказала она. И стремительными шагами направилась к отцу. Парень продолжал глазеть по сторонам, даже не замечая, что к нему приближается дочь, которую он не видел продолжительное время. Его особо не волновало, где она, ведь мелись дела поважнее, чем собственный ребёнок. Внезапно он повернул голову и оставился на девочку. "Что ты творишь, папа?" выкрикнула Ри, даже не поздоровавшись. Не понял Он нахмурил брови и спустился с крыльца. «Ты какого черта тут делаешь, а?» «Я что тут делаю? Это ты что делаешь? И что за крики?» Ри кричала на него, напрочь забыв о том, на что он способен. «Не доросла еще, чтобы голос повышать. Где ты шлялась, малявка?» Отец грубо схватил ее за плечо и придвинул к себе. Но Ририэска убрала его руку и отошла на пару шагов. Я спросила: "Кто кричит?" Какая-то девушка. Парень осклабился и повернулся к двери. "Алекс, хватит. Выходи!" прокричал он, после чего на пороге появился такой же неприятный парень, только в разы крупнее и выше. Он захлопнул за собой дверь и спустился по ступеням. Отец Сериана присел на корточки рядом с дочерью и посмотрел ей в глаза. Несколько секунд они непрерывно глядели друг на друга. Девочке так хотелось, чтобы он сказал ей хоть что-то хорошее, хоть раз в жизни, но в памяти отпечатались лишь ругательства и упрёки из-за того, что она родилась инвалидом. С раннего детства он бил дочь, оправдывая это тем, что такое воспитание закаляет характер. Но он просто измывался над ребёнком и разрушал детскую душу. Однако даже после подобного обращения Рэй искренне наделась, что отец изменится и когда-нибудь скажет, что она ему и правда дорога. Рэнна, свалив в мир жук матери и не высовываясь оттуда, поняла, не надо лезть ко мне. Ты уже успела подпортить мне жизни, сейчас суёшь нос туда, куда не следует. А тебе ведь всего шесть, что будет дальше?» Девочка поморщилась, а её глаза моментально наполнились слезами. «Мне восемь», — прошептала она. Он пожал плечами и усмехнулся. «Шесть, восемь, какая разница, от тебя никакого толку». Рии со всей силы ударила парня по щеке своей маленькой ладошкой. Я тебя ненавижу, слышишь? Ненавижу. Совсем скоро меня заберут в Рябовский, и я не помогу тебе никогда. Я стану богатой, но тебе не помогу, прокричала она, вытирая слёзы. После пощёчины и всех сказанных слов он резко поднялся, схватил Рии за руку. и сжал так, что девочка вскрикнула от боли. Отец замахнулся на дочь и врезал ей по лицу. «Куда ты собралась? Да кому ты нужна? Жалкая, уродливая соплячка! Думаешь, я тебя выпущу отсюда? Будешь всю жизнь гнить в этом поганом месте, пока не сдохнешь!» Он поволок крик к сараю. Девочка кричала и всячески пыталась вырваться. Соул выскочил из-за кустов и побежал Ри на помощь. «Отпусти ее!» — выкрикнул мальчик и накинулся на отца Рианы. «А ты еще кто такой?» Парень схватил железную полку и ударил мальчишку. Соул упал и скрючился от боли. Молодой человек швырнул Риану в сарай, захлопнул за ней дверь, запер ее на замок и снова посмотрел на мальчика, который лежал на земле и выцарал кровь. Пошёл отсюда, щенок, выкрикнул он. Соул поспешно начал отползать в сторону и вскоре скрылся за кустами. Оставлять всё это он просто так не собирался, но понимал, что сопротивляться бессмысленно. Он ведь ещё не в силах справиться со взрослым парнем. Ряна закашлялась и начала медленно вставать с пола. Девочка прищурилась. Здесь было сумрачно, лишь лучики света из разных щелей подсвечивали сарай. Девочка бросилась к двери и начала колотить в неё ногами. Открой! Открой чёртову дверь, ты слышишь, папа? Ты не имеешь права так со мной поступать. Да открой же! Ринна столько разозлилась, что в конечном итоге забыла, что в сарае она находится не одна. они не откроют, раздался чьё-то хриплое девичье голос. Даже не старайся. Риана обернулась и вздрогнула от неожиданности. Кто здесь? Рия перешла на полушёпот. Несколько секунд царила тишина, а затем послышался шорох, и перед Рией предстала измученная незнакомка. Риа столбенела, при виде совершенно избитого человека. Все лицо девушки было в садинах и кровоподтёках. На оголённых руках и ногах виднелись багровые гематомы и синяки. Светлые растрёпанные волосы оказались измазаны кровью. Рэй смотрела на незнакомку, пытаясь понять, для чего над ней так издевался человек, которого Риана называла отцом. "Меня зовут Фелиса", вырвалось из её уст. Дыхание Ряны окончательно замедлилось. После услышанного ей хотелось вжаться в пол и не шевелиться. "Филиса Бинуа", дрожащим голосом уточнила она. Лисса нахмурилась, удивившись не меньше, чем Ри. "Откуда ты знаешь?" Ряна шумно выдохнула воздух, отошла в сторону и села, привалившись к стене. "Как странно." Я услышала твою историю от Тери, потом от Эдварда, а теперь я встречаю тебя, но вы все никак не можете встретиться. Филисса похромала кряня и осела напротив неё. Ты знакома с близнецами? изумлённо спросила Лисса. Да, они мои друзья, ближе мне, чем родители. Я знаю тебе практически всё, Филисса. Даже могу рассказать кучу историй из детства. Ты влюблена в Тери, а Эдвард в тебя. Но я представляла тебя совсем другой. И какой же? Ну, точно не такой, как ты сейчас. Что с тобой случилось? Это ведь всё мой папа, риф всхлипнула и закрыла лицо ладонью. Я не понимаю, что они от меня хотят, выкрикнула Филлис в отчаянии. Меня поймали и держат здесь, издеваясь, каждый день. Здесь нет даже осколка зеркала, и я не знаю, как выгляжу. Мне очень страшно увидеть себя. Скажи честно, всё очень плохо. Ряно вытерла слёзы и подняла глаза на Лису. Девочка в упор смотрела на неё. Да, выглядела Филлиса далеко не самым лучшим образом. Лиса всегда pekla sia своей внешности и переживала из-за крохотного прыщика. Что с ним будет, когда она увидит себя? Всё не так плохо, как ты думаешь, соврала Ряна. Не переживай, пожалуйста, добавила она. Лиса несколько секунд молчала, а потом закусила губу и уставилась в потолок. Обманываешь. Ряна тяжело вздохнула и ничего не ответила. решив не возражать. Фелиса ещё раз взглянула на девочку, встала и отцепилась в самый дальний тёмный угол. Девушка закинула голову назад, откнувшись затылком в стену. Тело жутко болело и ныло. Лиса ничего не понимала, что ей сделать, чтобы не чувствовать кошмар, который с ней приключился. Каждый день она терзала себя счастливыми воспоминаниями, которые прежде совершенно не ценила. Сейчас она была готова продать душу кому угодно, лишь бы вернуть всё хотя бы на несколько минут. "Почему Терия, а не Эдвард?" раздался детский голосок. Лиса открыла глаза и посмотрела на Рианну, которая буравила взглядом пол. "Что ты имеешь в виду?" спросила она. "Ты прекрасно понимаешь", холодно сказала Ри. Девушка сглотнула и снова закинула голову назад. раздумывая над вопросом. «По-моему, ты еще слишком мала, чтобы мы могли говорить на такие темы. Возраст здесь ни при чем. Просто ответь. Когда я узнала вашу общую историю, у меня сразу появилось дикое желание задать тебе этот вопрос». Фелиса смотрела на потолок, а перед глазами стояло лицо Терри. «Когда-нибудь ты вырастешь и встретишь человека, и ты не знаешь, от которого у тебя мурашки побегут по позвоночнику. Ты будешь на него смотреть, и тебе не захочется даже отворачиваться. Тебя будет бросать в дрожь от его фотографий, от его голоса. И ты не сможешь это объяснить. А потом ты встретишь человека, который, казалось бы, ничем не хуже, даже, возможно, лучше. Но от него не будет никакого озноба, никакого волнения. Понимаешь? А ведь каждый человек в мире хоть сразу в жизни сталкивается с таким волнением. Только вот зачастую такое волнение возникает только с одной стороны, а мы остаёмся совсем не с теми, с кем хотим. И как же горько от мысли, что ты готов подарить мир тому, кого полюбил, а он готов дарить мир кому-то другому. Ох, вот такова жизнь. Она забавна. Она и слежа и забавна. Филиса улыбнулась. А затем ещё целые как по щекам ручейками потекли слёзы, и подумала, как же она сейчас одинока. Ряно тоже горько заплакала. Девочка вспоминала, как Алися отзывался каждый из близнецов, и вдруг не выдержала и сорвалась на крик. Почему в жизни всё не может быть проще? Почему люди не могут быть с теми, в кого влюбляются? Зачем страдания? Ведь если бы Терия ответила тебе взаимностью, то ваша жизнь бы сложилась по-другому. Или если бы ты ответила Эдварду. Как же всё это сложно. Да. Любовь. Снова заговорила Алиса. Когда я попала сюда, то поняла, что самое главное любовь для нас, любовь в семье. Мы порой забываем о любви папы, мамы, бабушек, дедушек. Никто не полюбит нас так, как они. После смерти дедушки я почувствовала пустоту, как будто вся любовь из моей жизни испарилась. Чёрт, не знаю, почему я с тобой откровения. Фелиса шмыгнула носом и вытерла слёзы, из-за которых щипало садины. Ты маленькая девочка, которая знает обо мне слишком много, но я давно ни с кем ничем не делилась. Знаешь, сегодня мне приснилось кое-что из детства. Окунемся в прошлое. Девочка в розовом платье стояла возле Мальберта и изо всех сил пыталась запечатлеть на листе бумаги воображаемую картину, которая возникла в её голове. Дверь в комнату приоткрылась, и в проёме показался отец Лисы. Филлиса, ты сделала домашнее задание? Почитала книги, которые тебе дали? Нет, пап. Мне просто пришла идея. Я захотела Лиса Я же сказал, пока всё не сделаешь, не прикоснёшься к краскам. Ты не понимаешь? Отец направился к дочери и выхватил у неё кисточку. Она жалостливыми глазами посмотрела на папу и потупилась. Но меня не интересуют эти книжки, пап. Я хочу пририсовать сначала. Можно, пожалуйста, я дорисую, а потом? Нет. Отец уже был в ярости. В комнату зашла Анастасия. Мама Лисы. Что случилось? Она просто свихнулась из-за своих рисунков. Ей нужно книги прочитать, а в итоге. Мужчина небрежно повернул мальберт в сторону Анастасии. Мать Лисы вздохнула и скрестила руки на груди. Ну и что это такое? Лиса, мы с папой тебе объясняли. Да прочитаю я ваши книжки. И почему вы такие злые? Я хочу часик порисовать. Часик. Ты здесь полдня, чёрт тебе чем занимаешься? Убери быстро вещи и читай, прокричал отец. По, Лиса с тоской взглянула на него. Мне повторять надо? Живо садись и читай. Мама, скажи ему! Лиса разочарованно посмотрела на мать. Нет, Филеса, Гистав прав. Хватит заниматься ерундой. Меня никто тут не любит. Вы никогда ничего не можете понять. По щекам девочки покатились слёзы, она как ошпаренная вылетела в коридор. Забежав в другую комнату, она бросилась на кровать и уткнулась носом в подушку. Ей было безумно обидно. Лисе и правда казалось, что никто из родных её совершенно не любит. Вдруг она почувствовала, как кто-то положил руку на её плечо. Лиса резко обернулась и увидьла дедушку. "Дед, тебя любят", добродушно произнёс он и притянул девочку к индру. Лиса посмотрела в небесно-голубые глаза дедушки, прослезилась и крепко обняла его. Я так и не успела сказать ему, как он мне дорог. Не успела сказать, как я его любила. Он столько сделал для меня. Всегда защищал, помогал и безумно любил. Это тот самый человек, который всю жизнь будет жить в моей душе. Моя любовь к нему никогда не умрёт. Я верю, что когда-нибудь встречусь с ним и скажу всё то, что не успела. Удивительно, но я забыла его голос и уже начинаю забывать черты лица. Но у меня остались воспоминания, их очень много. Может, дедушка у меня отняли Но память о нём никогда никто не отнимет. Послышался грохот, который прервал монолог девушки. Ри и Лиса вздрогнули и посмотрели на дверь. Она распахнулась, и на пороге показался отец девочки. Он подошёл к Фелисе и кинул ей зеркало. «Тебе привет от тайного друга», — с ухмылкой сказал он и быстрым шагом направился к выходу. Девушка посмотрела на зеркало, которое боялась поднять, ибо видеть себя совсем не хотелось. Однако она протянула руку и отклеила от зеркальца клочок бумаги. Развернув его, Лиса поняла, что это записка. Девушка нахмурилась и начала читать. Посмотри на себя. Ты ничего не значишь для этого мира без своей красоты. Она была от тебя, но только внешне. Ведь внутри ты абсолютно гнилое создание. Теперь нет и красивой оболочки. Постепенно ты лишаешься всего, Фелиса. Ты это заслужила. Р. Лиса задрожала. Она сжала зубы, смяла записку и трясущимися руками схватила зеркало. Несколько секунд её взгляд метался из стороны в сторону, но в итоге Фелиса посмотрела на своё отражение. то, что она увидела, буквально обило её. Это уже была не Фелиса Бенуа. Человеком в зеркале мог быть кто угодно, но только не она. Она никогда в жизни не думала, что с ней такое может случиться. Лицо обезображивали длинные садины. Наверняка они превратятся в шрамы и уже не исчезнут. На коже выделялись синяки с красными подтёками. Для девушки, которая всю жизнь боролась за свою красоту, это была настоящая катастрофа. Лиса закрыла глаза, со всей силы отшвырнула зеркало и закричала настолько сильно, насколько возможно. Осколки разлетались в разные стороны, а страдальческий крик вырвался из глубины души. Рян вжалась в угол и не шевелилась. Фелиса свернулась в клубок и впала в истерику. в самую, что ни на есть, настоящую истерику.